Глава шестая. Мой страх. К бобегали мы не вернулись. всю дорогу обратно Кир не выпускал меня из объятий и прижимал к себе, терся носом о макушку, но в этом не было ничего вызывающего. Он скорее был похож на выброшенного из дома котенка. Все 3 часа в автобусе мы так и сидели в обнимку, разошлись только на временной остановке, чтобы дойти до туалета. Там же Кир купил по шаурме, не сказанно меня обрадовав, и бутылки газировки. Домой приехали поздно вечером. Как думаешь, остановила я браца почти на пороге? Сергей действительно мог. Я не договорила, не смогла. Мог, но не сам же он ей таблетки в горло пихал, но вот довести мог. И мне врал, хотя чувствовал себя виноватым. Мари меня хотела от того в психушку. Думаешь, она знает про твою мать? Тут Кир напрякси впервые отцепившись от меня. Машка могла узнать, тихо прошептал он, и могла его шантажировать. Папа горевал по матери, такое разыграть невозможно. А Машка, она хитрая, могла обмануть отца и потом шантажировать. Не скажу, что люблю и сочувствую Мачихи, и ненавидеть её будет проще, чем отчима, но узнав новые подробности о Сергее, я на пороге комнаты вцепилась в руку Кира. Я боюсь. Чего? Не бойся, я же тут недалеко, если что, кричи. И я примчалась. И пусть Кир усмехался, мне от его шутливой бравады стало легче. Но мы не успели разойтись, когда из спальни вышел отчим, окинув нас настороженным взглядом. Как прошла поездка? Кир снова спустился и встал рядом со мной, частично закрывая меня от тучи. Нормально? Старая ведьма не сдохла еще. Баб Галь жива, здорова, но привет тебе не предавала. Не знаешь почему? Все не может простить, что не уберег твою мать. Кир стоял близко, только поэтому я услышала, как он скрепнул челюстью, но в ответ выдал другое. Да, не может простить. Сергей зачем-то кивнул, словно своим внутренним мыслям, и опять цепко посмотрел на меня. Я вздрогнула. Хорошо. Надеюсь, тебя ничего не напугало? Я отрицательно покачала головой, потому что дрожащий голос выдал бы меня. Сергей развернулся и ушёл к себе, а мы с Киром так и застыли возле моей двери. Хочешь, останусь сегодня у тебя? тихо предложил братец. Я сначала кивнула, потом мотнула головой и с сожалением оторвалась от него. Уже поздно, отдыхай. Кир кивнул и в два прыжка оказался у себя, а вот я закрыла дверь и снова почувствовала страх, ведь запор в комнате не сделали, а вот чему или Матчихи может прийти в голову мысль сравнить наши с Киром впечатления о поездке. Кир, зачем ты умалчал, что баба Галя однозначно обвиняла Сергея в смерти дочери? Значит, он тоже сомневается в честности отца? Может, у него есть какие-то основания? Недолго думая, я быстро переоделась в пижаму, сверху набросила халат и украдкой пробралась к мансарде, поскреблась в дверь. Кир открыл, молча оглядел меня и жестом пригласил внутрь. Сам явно только из души, в одних боксерах, а вот я пренебрегла душем. Сейчас мне было спокойнее находиться с Киром, чем одной. Можно я посплю у тебя? Братец кивнул для моего спокойствия, надевая футболку и треники. Сначала под одеяло заползла я, потом лёг он, но поверх одеяла, накрываясь покрывалом. Не замёрзнешь? Приглашаешь меня под одеяло? Тут же нагло усмехнулся он и рассмеялся, увидев моё поспешное мотание головой. Тогда спи, сегодня тебе ничего не грозит, но не делай это привычкой залезать ко мне в постель. Я не смогу каждый день быть джентльменом. А братом ты же можешь каждый день быть моим братом. подсказал и я, заглядывая в его помрачневшие глаза. Нет, не смогу. Братом я тебе никогда не смогу стать. Спи. Утром просыпалась от нежных касаний губ, от легких поцелуев, неуверенных, робких, но очень трогательных. Невольно приоткрыла губы и поцелуи стали более смелыми. Но вырвавшийся из его губ стон моментально выдернул меня из полусна. Кир, ты обещал! Он разочарованно фыркнул и слез с меня. Надо же, я и не заметила, что он придавил меня к кровати. Выкребкавшись из ворота смятого одеяла, я укоризненно глянула на брата и не удержалась и показала язык. А когда Кир с Гика не мринулся на меня, метнулась к двери и уже не сдерживая смех спрыгнула с лестницы и спряталась в своей комнате. Вот только тут вспомнила, из-за чего оказалась с Киром на чердаке. В выходной день можно было отоспаться, поваляться в кровати подольше. Уверен, братец так и поступил, но у меня в планах было заняться цветами. Всё полить, часть пересадить, обрезать и подвязать. Для воскресенья лучше пораньше начать и закончить с цветами и землёй на кухне, прежде чем семья проснётся к позднему завтраку. Поэтому очень удивил Очим варивший себе в турке кофе. Доброе утро. Видимо, в голосе прозвучало удивление, раз Сергей решил пояснить своё присутствие. Доброе. Сны беспокойные. Решил встать пораньше. Я кивнула, обходя его по широкой дуге. Он заметил и нахмурился. Где ты спала? Я застыла, неловко развернулась к отчему, прячась за стул. Почему он спрашивает? Откуда он узнал? Вы заходили в мою комнату? Зачем? Сергей убрал турку с огня и развернулся ко мне. Я просто постучал, когда ты не ответила, открыл дверь. Я могла спать и не слышать. Я беспокоился. Ночью скептически спросила я: "Зачем? Ты спала с Кириллом? Я должен знать". Я неуверенно кивнула, сильнее цепляясь пальцами за спинку стула. "Хорошо", кивнул Сергей. "Может, от этой поездки будет хоть какой-то толк". Последний он скорее пробормотал себе под нос, процеживая кофе в чашку через ситечко. "Почему? Какой толк? Я не спала с Кириллом". Нет, я спала, но не спала. Сергей усмехнулся, вдруг смерив меня тёмным взглядом, и у меня из памяти всплыли слова бабы Гали, что именно он свёл жену с ума. Что он убийца. Неужели они сговорились? Кир, Очи, Мачиха, все они против меня. А если я не подчинюсь, не сделаю, как они захотят, то от меня избавятся, запихнув в психушку. Я не могла оставаться здесь. Стены и люди, живущие теперь в этих стенах, душили меня. Пока Сергей не смотрел в мою сторону, я выскочила в прихожую, сунула ноги в ботинки, накинула куртку и выскочила на улицу. А там, не оглядываясь, побежала. Я боялась оглядываться. Сергей что-то кричал в догонку, ругался, может, даже пытался догнать меня. Но до остановки я добежала первой и запрыгнула в автобус за секунду до того, как тот закрыл дверцу и тронулся. В этом городе было только одно место, куда я могу попроситься. Надеюсь, кот не настолько на меня рассердился, или быстро простит, когда я расскажу ему тайну о чем. О том, как я доберусь до дома кота и Андрея, подумала только когда меня ссадили с автобуса на следующей остановке как безбилетника. В своём поспешном бегстве од деньгах я даже не думала, более того, и ботинки надела на голые ноги. Вернуться обратно было ближе и разумнее, но неадекватный страх гнал меня прочь. Я не могла сориентироваться, как мне сократить путь до кота. Немножко порадало на остановке из-за забытого телефона. И только в туалете Макдака немного отогревшись и умыв зареванное лицо, решила идти до колледжа, а там по пути маршрутки до дома кота. Номер маршрутки я на удивление запомнила — сто восемнадцатая. До коттеджного посёлка меня уже бесплатно подобрала последняя почти пустая маршрутка. Я, окоченевшая, сидела на последней городской остановке, понимая, что последние 7 км по трассе до посёлка просто не преодолею. Уже стемнело, поднялся холодный ветер, то и дело из низких туч моросил колючий противный дождик, и всё, что я могла, это остаться на остановке под защитой крыши и хлипких стенок, сжаться на скамейке и обхватить себя руками, чтобы хоть как-то удержать тепло. Вот тогда удача мне улыбнулась, и водитель, высадив пассажира на остановке, кивнул мне. Едешь? У меня нет денег. Да куда? Я назвала посёлок и с радостью запрыгнула в автобус под одобрение водителя. Уже через 20 минут стояла перед воротами дома Синельников и звонила в домофон. Виталина? Я узнала голос Андрея и заплакала от облегчения. Да-да, это я. Пустите, пожалуйста. И снова мои силы подвели в их доме. Я мешком стала сидать к ногам Андрея. Он подхватил на руки, криком позвал сына и внёс меня в гостиную. Только почувствовав под головой подушку, рукой обхватив ладонь кота, я провалилась в неприятный вязкий сон. Она всё горит. Ты вызвал скорую? Беспокойный голос прорывался сквозь туман, но я уже погружалась глубже и глубже под толщу успокаивающей темноты. Не знаю, сколько я там пробыла, но выныривала под успокаивающий, уговаривающий голос кота или его отца. Я не знала, мне было не важно. После этого голоса пара гладков чего-то теплого и приятных прохладных протираний я снова проваливалась. Первое утро, когда я сознательно открыла глаза с чувством голода и желанием подняться с постели и почистить зубы, тоже произошло под тот же голос, только звучал он раздраженный и угрожающе. Пока она не вылечится, ты не увидишь её. Меня не волнует, что ты там думаешь. Ей 18, она уже вышла из-под опеки. Кир? Ха. Решил через сына. Вещи? Наверное, да. Хорошо, пусть привезёт. Тебя я на порог не пущу. Странный тон. Консон сменился на насмешливый, даже подстёгивающий, словно беседовали два друга. Я повернула голову и увидела Андрея, разговаривающего по телефону. Андрей тоже заметил меня, сразу сворачивая разговор и обеспокоенно осматривая. Я улыбнулась. Мне очень приятно была его забота. Доброе утро. Как ты себя чувствуешь? Доброе. Хочу есть. Отлично. Сейчас распоряжусь. И в душ. Андрей застыл, потом прочистил горло и ответил. Вот с этим, Лина, могут возникнуть трудности. Вряд ли ты согласишься, чтобы я искупал тебя. Ой. А у тебя, боюсь, сил пока недостаточно. Ты почти неделю пролежала с температурой. Неделю? удивилась я, уже чувствуя лёгкую усталость. А, Сергей? Сергей? подчёркнуто переспросил Андрей. А что, Сергей? Естественно, звонил, приезжал и был отправлен обратно. В моём доме ты в безопасности. Не захочешь возвращаться туда? Не возвращайся. А почему вы тогда в день рождения не оставили меня на совсем? Слабеющим голосом задала мучивший меня вопрос. Юридически ты еще не признавалась совершеннолетней в тот день, и нотариус не озвучил тебе условия завещания о пекунстве. Я не имел права удерживать тебя, но теперь все изменилось. Да, изменилось. Теперь ты можешь сама выбирать, с кем остаться. Но я уже подписала доверенность на Сергея. Я в курсе. Её всегда можно аннулировать и переподписать. На этом я поняла, что наговорилась. Глаза стали закрываться сами собой, и я провалилась в сон. Отдыхай. Сейчас я вызову экономку и приготовлю тебе подходящее меню. В следующее пробуждение Андрей помог мне поесть и довёл до туалета. Когда я снова оказалась в постели, он предупредил, что экономка поможет мне принять ванну и переодеться. Андрей, подождите. Я мучительно покраснела, но мне нужно было уточнить. А за неделю болезни, как я ходила в туалет? Андрей отвел глаза, потом уверенно ответил: Первые два дня дежурила медсестра, а потом в перерывах между лихорадкой. Ты сама ходила в туалет? Сама? Я не помню. Не совсем сама. Смутился Андрей. Тебя провожала экономка. Да, а потом я или Костя относили тебя на постель. От облегчения я вздохнула и улыбнулась. Спасибо. Ну что ты? Для тебя я готов сделать многое. Андрей поспешно вышел, а через несколько минут зашла та родная женщина, приготовила ванну и, подхватив меня под мышки, довела и опустила в ароматную горячую воду. Я застонала от удовольствия и в момент накрывшей слабости. Мне кажется, я сейчас засну. Предупредил я неразговорчивую женщину. "Так и внуло. Спасибо вам. Не за что ещё. Спи, я пока тебе искупаю, волосы промою". "И есть за что?" уверил я. Мне было бы стыдно, если бы во время болезни вы не ухаживали за мной. "Э? А, да-да. Ну и ладно, закрывай глаза, чтобы шампунь не попал." После расслабляющей ванны я чувствовала себя счастливой. Снова поела и теперь сидела в постели, позволяя коту сушить мне волосы феном. Лекции я тебе откопирую. Всю неделю старался, писал разборчиво, чтобы потом дать тебе. Ты мой герой. А то сегодня твой Кир припрётся. Кир? Он не мой. Зачем? Наверное, убедиться, что мы тебя не съели. Я слабо улыбнулась. Ну и вещь принесёт. Не ходит же тебе в папкинных футболках. Тут я впервые обратила внимание, что на мне надето. Да, мужская футболка большого размера. Странно, натягивая её после ванны, я даже не обратила на это внимания. А бельё пап купил в женском магазине. Посылал меня, но ну, ты понимаешь, я и в женское бельё. Я скорее могу его снять, а не купить. Я шлёпнула кота по руке и откинулась на подушке, чувствуя лёгкое головокружение. Когда придёт Кир, разбуди меня обязательно, я должна его увидеть. Зачем? Я должна. Кот оставил меня, а разбудил уже Кир. Привет, спящая красавица, в своём духе усмехнулся он, трюкаясь прямо на постель, игнорируя стул, поставленный рядом и недовольное ворчание кота. Помимо Катя в комнату зашёл ещё и Андрей, но несмотря на стражи возле моего ложа, братец ничуть не смущался. Держи, телефон, зарядник, ноут соскучилась уже. Я улыбнулась и хихикнула. Конечно, спасибо, Кир. Прячась за шутливым тоном и лёгкой болтовнёй, Кир внимательно и обеспокоенно разглядывал меня и иногда хмурился. В сумке какие-то вещи, я сам собирал, но слабо в этом разбираюсь. Сунул, что в руки попалось. Я благодарно кивнула. Но если ещё что-то принести надо, звони. Снова кивнула. Братица обернулся на кота и его отца. Андрей, словно успокоившись, вышел, но кот остался вызывающе прислонившись к стене и сложив руки на груди, но в каждую секунду готовый броситься накера с кулаками. Ну почему они такие дротливые? Ещё лекции, учебники, не знал, что тебе пригодится. Надолго ты здесь? Навсегда. В лес кот Кир проигнорировал его, ожидая ответа от меня. Я не знаю, я боюсь. Его, понимающе уточнил братец. Кивнула. Ладно, я понимаю и не могу требовать от тебя вернуться. Кир, прости. Почему-то сейчас я ощущала себя предательницей. Он низко наклонился ко мне и быстро коснувшись губами щеки прошептал: "Лишь бы здесь тайное вдовство не оказалось страшнее". И тут же Кир отклонился, поймав мой потерянный взгляд. Воспользуйся возможностью, тихо добавил он, но эту фразу выхватил кот. Какую ещё возможность? О чём вы там шепчетесь? Кир перевёл злой и холодный взгляд на моего парня и сказал то, на что я сама никогда бы не решилась. Мы узнали, что мой отец довёл мать до самоубийства. А как твой избавился от матери? Я видела, как кот побледнел, но он никогда не любил Кира, чтобы сейчас засунуть свою злость куда подальше и рассказать нам о матери. Вместо этого он накинулся на Кира, обзывая его отца последними словами, что сразу видно наследственности под конец, кричал, что меня они не вернут, никогда не отпустят, потому что со мной очень поступит так же, как с мамой Кира, засадит в сумасшедший дом. Я мучительно покраснела под насмешливо-упрекающим взглядом браца. Да, я рассказала Кату о том, что подслушала, я вообще всё Кату говорила раньше. Кир медленно встал с постели, выравниваясь с навишавшим над ним котом. Тот наконец-то перестал орать, хотя всё ещё кипел. "Это молодец, что моментально всё про нас понял, но почему ты про вас промолчал? От меня скрывали причину смерти матери. Врали. А ты уверен, что знаешь всё?" Кот дёрнулся к Киру, но я успела вцепиться в край футболки. "Подожди, не кричи. Кот, мы просто хотим знать правду. Почему смерть ваших мам и моего отца произошли так близко друг от друга?" Кир никого не обвиняет, он просто тоже хочет знать правду. А нам только и делают, что врут. Кот сдал назад, насупился, но потом буркнул: "Несчастный случай, просто несчастный случай". Авария? Уточнил брат. Нет, на охоте. Она была с папой. В комнате повисла гнетущая тишина. Кост, ты подробности знаешь? Кот помотал головой. Значит, и тебя оградили от горькой правды. Грустнул, смехнул себе Кир, снова садясь на постель. Ты с нами, или так и будешь подыгрывать отцу Вендетту? Я не подыгрываю. Тогда что, ты имеешь против меня и отца? Давай уже на чистоту. Оба наши родители в чем-то замешаны. Я хочу понять, в чем и по возможности вытащить из этого дерьма Виту. Вот неуверенно кивнул. Ты с нами? А что надо-то? Узнай подробности несчастного случая и приглядывай за сестренкой, пока она тут. Ну а ты? О, я буду действовать на нервы Машки и отцу. Сейчас там вообще дурдом начнётся. Ведь кто-то свалил и главному конкуренту активы под угрозой, бизнес уходит из-под носа. Киру улыбался, предвкушая, как повеселится за чужой счёт. А мне даже жалко немного стало Очемы и Матюху. Они и так ещё не помирились и не съехались вместе, а тут ещё я. Было ли у меня настолько серьёзный повод убегать? Кстати, Вита, тебе тоже задание? Узнай у знака и у юристы или нотариусы, кто наследует твое состояние в случае кончины? Возможно, тогда махинации наших отцов станут прозрачнее. А как? Ну и ты подумай. Сенельнику подкати или с костями скатайтесь по тому же адресу, где доверенность на отца делала. Я серьезно кивнула. Только не сегодня. Я еще немного отлежусь и. Конечно, как будет легче, так и сделаешь. И звони, если чего забыл или чего принести. Звони сразу. Кирв встал теперь окончательно, чтобы уйти. Я на секунду задержала его руку в своей и отпустила. Он был прав. Нужно понять, зачем вокруг меня суетятся взрослые и почему им не проще избавиться от меня, как они уже делали с другими, или не делали. Это тоже лучше выяснить. Следующим днем я сидела в постели и слушала кота по лекциям в колледже, но мысли Витали совершенно другие. Вот бы нам сыровертку правды заполучить, а? Были бы у нас лекции по химическим составам, и там мы варили сыворотки. Кот перебил меня смехом. Фигари Потера перечитала. Ещё бы варили зелья, а? Ага. Не смейся. Я вчера долго не могла уснуть, когда думала про ваших мам и своего отца. И знаешь, а вдруг это заговор? И моего папу убила Мари. Смеяться кот перестал. А как это можно выяснить? Вот и я задумалась, можно ли это выяснить? Но пока получается, что у вас мне безопаснее всего, если в моём доме не один от двоих убийц. Кот кивнул, потом скривил губы и глухо прошептал: "Я не спрашивал отца. Он не любит говорить о маме и о том дне, когда её потерял, но я узнаю". Я обняла моего кота и погладила по взъерошенным вихрам. "Мне так страшно", тихо призналась я. "Я знаю". Пока твой братец не взболтнул про странный несчастный случай на охоте, я даже не задумывался. А теперь думаю, лучше бы мне не знать. Когда не знаешь, легче жить. Но когда не знаешь, не можешь контролировать события в своей жизни. А мне это не нравится. Я долго жила так, как мне говорили, что научилась ценить возможности выбирать самой. Понимаешь? Кот промолчал, только в ответ обнял меня и тихо укачиваясь, стал вспоминать, как они жили, когда ещё была мама. А я слушала и плакала, понимая, что у меня даже этого счастья не было.